Несколькими минутами позже Дорис уже гнала повозку по направлению к ферме. «Что-нибудь случилось, сестричка?» Заботливый тон, сидящего рядышком, Дэна не смог отвлечь девушку от размышлений. Даже улыбнуться в ответ не получилось. Дорис обуревала тревога. Теперь от Грэга следовало ждать еще больших пакостей. В довершение всего нет никаких гарантий, что Ди вернётся сегодня вечером. Конечно же, ей следовало остановить Ди, когда он сказал, что собирается отправиться в замок лорда днем, чтобы воспользоваться преимуществом способностью до ампира действовать при солнечном свете. Если он не справится, они останутся одинокими и беспомощными в ожидании следующего шага графа. Доказательств, что вампир нанесет ей визит именно сегодня, не было никаких, но Дори знала это наверняка: Девушка в задумчивости покачала головой: Нет, это означало бы, что Ди погиб. Я верю, он вернется! подумала она. Правой рукой красавица коснулась шеи. Перед тем, как отправиться в путь, Дин наложил на отметины клыков заклятия. Чары оказались довольно просты, охотник всего лишь легонько нажал на рану левой ладонью. Дин даже не объяснил, какой эффект последует за этими действиями, но сейчас Дорис не оставалось ничего другого, как положиться на колдовство ампира. В ее сознании всплыло еще одно лицо. Энергичный юноша из Салуна тоже был в некотором роде ее спасителем, Только от его поступков в ее сердце появилась странная зловещая тень. Его мужественность вызывала восторг, но обостренные чувства невинной девушки позволили Дорис ощутить тошнотворно-сладкий аромат гниющих фруктов, витающий возле восхитительно прекрасного лица. Девушку обуревали предчувствие, что новый пришелец стоит в себе опасность куда серьёзнее, чем Грека. А вот и еще одна проблема на ее голову. «Возвращайся. Мне все равно, победил ты графа или нет» только возвращайся ко мне». Эти мысли не имели ничего общего с желанием оказаться в безопасности, их породило другое чувство, ещё неосознанной 17-летней девушкой. За последние несколько минут прохладная, доходящая до пояса вода стала теплее, а туман, лижущий каменные стены гуще. Деша шагал уже полчаса, падать пришлось футов 70. Внизу охотника встретил подземный акведук, поскольку уровень воды был юноше всего лишь по грудь, от серьезной травмы до ампира спасло не то, что он свалился в воду ногами вперед, но его нечеловеческие способности, а больше того, специфическое строение организма, присущее всем дампирам. Сложение тела вампира, в первую очередь костей и мышц и нервов, позволяет им амортизировать удары и залечивать раны в сотни раз лучше, чем это получается у людей. И хотя таланты у каждого индивидуума варьируются, дампиры унаследовали по меньшей мере 50% способностей предков. Дампир может врезаться в землю, рухнув с высоты 70 футов и выжить. Возможно, он переломает все кости и повредит кое-какие внутренние органы, но и тогда полное исцеление самых одаренных дампиров займет не более трех суток. В любом случае, Дини мало не пострадал. Погрузившись по грудь в черную воду, он озирал окрестности. Вероятно, подземная пещера существовала здесь изначально, а впоследствии ее расширили и перестроили. Там и сям на темных стенах серели заплаты из усиленного бетона. Вода была не слишком холодной. Бледный туман пропитал воздух запахом гнилой влаги. Ширина акведука составляла футов 15, Похоже, его создала сама природа, а специфический запах минеральных источников щекотал ноздри Ди ещё во время падения в яму. Вокруг охотника раскинулся мир непроглядной тьмы. Лишь да зрение позволило ему оценить свое местоположение. Ди посмотрел вверх, однако не нашел крышки люка. Его створки, расположенные в 70 футах над головой, давно вернулись на место. Естественно, что их не удается различить, и, конечно, на грубо обтесанных скалистых стенах никаких признаков выхода. Что делать? Что делать? Задумчиво пробормотал Ди, но все же целенаправленно зашагал туда, откуда текла вода, хотя поток струился мягко, беззвучно, почти незаметно. Твердое неровное дно Акведук оказалось плодом работы некой внешней силы. Охотник понимал, что не стоит надеяться на то, что если идти вперед достаточно долго, то однажды перед глазами замаячит выход. К тому же Ди знать не знал о трех сестрах, зловеще упоминаемых графом в верхних покоях. Ди чувствовал, что-то поджидало его на пути. Еще он знал, что ранил графа. Немыслимо, чтобы лорд Вампир без затеи отправил столь серьезного противника в подземный бассейн. Определенно здесь должна быть какая-то ловушка. И все же ноги без устали несли охотника по твердом одну акведука. А на мужественном лице его, от которого, казалось, пятится сам мрак, не отражались ни напряжения, ни раздражения, и вдруг где остановился. Впереди, в шагах в а кведук акведук расширялся, и из-под воды торчало несколько жутких заострённых камней. Туман стал неестественно плотным, его тяжелая завеса опустилась так низко, что, казалось, нарастет из самой воды, а пики напоминали по виду некие странные зловещие фигуры. Воздух нёстошнотворный вонь разложения, Маслянистая пленка покачивалась на водной поверхности, а в зазубренных острых скал что-то белело. Кости. Глубоко в тумане раздался громкий всплеск, будто рыба ударила хвостом по воде. Впереди явно что-то было. За этими таинственными камнями находилось его логово. Однако Дин не подумал повернуть назад, но спокойно отправился в центр тумана, в скопище каменных глыб. Пространство между ними напоминало бассейн или садок для рыб. Ряды камней полностью ограживали поток, вода здесь была стоячей, черной, еще чернее, чем раньше, а белый туман закручивался посередине с врепом вихрем, вероятно, серные источники находились совсем близко. Чем ближе подходил Ди, тем больше становилось жутких камней, число костей множилось, а запах становился все более несносным. Большинство костей принадлежало крупным животным, но попадались и человеческие останки». Вантотский лед, судя по колчану за спиной, принадлежит какому-нибудь егерю. Вот на обрывках длинного платья определенно женский череп, а рядом крохотные детские косточки. Смерть застала людей неожиданно, с костей свисали ошметки одежды, сквозь которые краснело кишащее червями мясо, и сизыми лохмотьями бугрились внутренности. Окидывая взглядом эту дикую кошмарную картину, от которой обычный человек сошел бы сама или окаменел, парализованный страхом, Ди отметил, что не видит ни одного, сколько-нибудь салого скелета. Нет, это не результат работы упорно жующих челюстей. Кости как будто что-то стиснуло и крутило, крутило, выкручивало. Ди замер на месте. Плеск повторился. На этот раз гораздо ближе. В ответ взвизгнул, покидая ножный клинок охотника. Тут же поверхность воды покрылась рябью, и из глубины ее вырвалась некая белая масса. Миг, и справа всплыла похожая рыба, Еще миг, и ровно такая же появилась слева. Белея в темноте, на поверхности появились головы чувственных соблазнительных красавиц. Возможно, диаторопел, поскольку стоял как вкопанный и даже не воспользовался мечом. Женщины внимательно осмотрели его. Они не походили друг на друга, но были одинаково прелестны. Внезапно алые губы всех трех исказила широкая усмешка. Далеко позади вновь послушался всплеск воды, Возможно, женщины приплыли сюда, спасаясь от чего-то, что преследовало их. Но тогда странно, почему они оставались под водой. На поверхности были видны одни лишь головы. А эти ухмылки такие злые, такие манящие. Несколько секунд Ди и женщины смотрели друг на друга. Потом троица стала подниматься. Разом под оглушительный звук копели. Головы вознеслись на уровень лица Ди, а потом взмыли выше, много выше. Кто в мире людей мог бы вообразить подобное ошеломительное зрелище? Прекрасные головы, лишенные тел, чарующие улыбались сверху, с высоты 10 футов. Видимо, это и были те три сестры, которых упомянул граф. Тот заговорил Ди: Я слышал о вас. Медвические медузы полагаю. А, ты знаешь о нас, правда? Улыбка исчезла с лица средней, видимо, старшей сестры. Голос ее звенел как колокольчик и в то же время сочился ядом. Однако слышалось в нем удивление. Не от того, что юноша была ведома их истинная природа, но скорее потому, что в его словах не чувствовалась и тени страха.